Пока он разговаривал по телефону, сеансы проявляли большой интерес к карману его куртки. «Эй, вы, не смейте!» — обругал он их, закончив разговор. Коты уже принимались трепать и драть когтями бедного медведя. Квиллер спрятал крошку Тима в ящик на кухне, куда бросал ключи от машины. Потом он прослушал запись автоответчика. Поля так и не звонила, и это укрепило его в решении проконсультироваться с Мелиндой. Если она подтвердит, что сердечный приступ Ирмы мог быть вызван каким-то наркотиком, то с него будут сняты все обвинения. Тем более, этим вечером ожидалась репетиция Макбета, и он мог поговорить с Мелиндой в перерыве, избежав пикантных ситуаций. Театр, построенный на месте особняка Клингеншойнов, не отличался большими размерами. В нем насчитывалось всего 300 мест, но этого вполне хватало пикокским театралам. Зрительный зал, со сценой, выдвинутый вперед, представлял собой амфитеатр с покатым полом, а вестибюль был достаточно просторен. Когда Квиллер в среду вечером появился там, он увидел в вестибюле склонившегося над фонтанчиком с питьевой водой лари Ланспика. — Твоя брата выглядит многообещающе, — сообщил он актеру. Ларри поскреб подбородок. — Через две недели она будет достаточно хороша для шотландского короля одиннадцатого века. — Как продвигается постановка? — Неплохо, совсем неплохо. Пока нас не было, Фран прорепетировал с исполнителями второстепенных ролей одиннадцать сцен, где нет нас с Мелиндой. А сегодня мы впервые репетируем в полном составе. Ларь вернулся на сцену, а Квиллер скользнул в конец зала. Некоторые актеры расположились в передних рядах, ожидая своих выходов. Двайт стоял на авансцене с группой актеров. Один из них, играющий гонца, входил, в то время как леди Макбет произносила. — Измените мой пол! Меня от головы до пят злодейством напитайте. Стоп! — сказал режиссер. — Верните гонца! — Эмелинда, начни снова со слов! «Ты рехнулся, ведь с ним твой господин!» Они повторили сцену. Затем появился Ларри, говоря, «Любовь моя! Дункан приедет к ночи!» Мелинда ответила, «А когда уедет?» «Завтра поутру!» Лари перебил собственную реплику, спросив, «Двайт, как мне это играть? Считает ли Макбет за честь, что король собирается ночевать в его доме? Или он уже планирует его убийство? Что он думает в этот момент?» «Идея убийства?» — Возникло у него после слов леди Макбет, когда же он уедет, — ответил режиссер. — Это означает, Мелинда, что ты должна задать этот вопрос с мощным подтекстом. — А когда уедет? — У зрителей должен мороз пройти по коже. — Понятно? — Да, — сказал Ларри. — Она зародила у меня в голове идею, и я делаю паузу перед тем, как произнести. Завтра утром. В это короткое мгновение зрители понимают, что королю никогда не выбраться из замка живым. На Квиллера работа Двайта с актерами произвела сильное впечатление, о чем он и сообщил ему в перерыве, столкнувшись около фонтанчика с питьевой водой. — Спасибо, — улыбнулся Двайт. — Должен сказать, что работать с Ларри — одно удовольствие. Теперь я понимаю, почему у него такая замечательная репутация в любительском театре. Я слышал о нем еще в Айове, когда я не слыхивал о существовании Пикакса. Неужели спектакль будет готов к концу месяца? — Должен быть готов. Уже напечатаны билеты. Когда Кэрл проходила между рядами, чтобы выпить воды, Квиллер поинтересовался. — Почему вы не попросите, чтобы фонд К установил вам питьевой фонтанчик за кулисами? — Неплохая идея. Не так будет протираться ковровое покрытие в зале. — Тут кто-то говорил о билетах. Я не ослышалась? — спросила она. — Мы могли бы воспользоваться твоей помощью в кассе, Квилл. У тебя есть на это время? — Если не требуется никаких специальных навыков и сообразительности. — Квилл живет прямо за театром, в амбаре для хранения яблок, — сказала Кэрол Двайту и продолжила свой путь в вестибюль. — Я уже наслышан о вашем жилище, — сказал режиссер. — Я и сам неравнодушен к амбарам. — Так вот и загляните ко мне как-нибудь после репетиции выпить рюмочку-другую. Квилл почувствовал запах духов, а затем увидел Мелинду, неторопливо пробирающуюся между рядами к питьевому фонтанчику. — Привет, дорогой, — сказала она с радостным удивлением. — Что ты здесь делаешь? Двайт бросил быстрый взгляд на них и отправился в вестибюль. — Просто подсматриваю, — сказал Квиллер. — Ну, раз уж ты здесь, я задам тебе пару вопросов. Ты не возражаешь, если я напишу о распродаже имущества твоего отца в своей колонке? Ответ был заранее известен, но он не хотел сразу брать быка за рога. Он знал, что возражений не будет, но это послужило вступлением к разговору. — Господи, конечно, нет. Этим ты мне только поможешь, — ответила Милинда. Я должна продать все. Предварительный показ будет длиться неделю, начиная с пятницы. Хочешь, перед этим я устрою показ для тебя одного? Сказала она, подразнивая его. Подожди немного, и после репетиции съездим туда. Благодарю, но только не сегодня, — отказался он. Неужели тебе не хочется рассмотреть все, когда вокруг никого нет? Он прибегнул к невинной журналистской лжи. К сожалению, я должен сдавать статью, но перед уходом хочу задать тебе еще один вопрос. Он касается смерти Ирмы. Ты, вероятно, уже знаешь, что после твоего отъезда водитель автобуса исчез вместе с драгоценностями Грейс Атли. А какими-либо сведениями о нем, включая его фамилию, располагала только Ирма. Мне пришло в голову, что Брюс, желая скрыть, кто он такой, мог дать ей какой-нибудь яд. — Нет, дорогой, это была классическая остановка сердца, — сказала она с покровительственной улыбкой. А принимая во внимание историю болезни и образ жизни Ирмы, я удивляюсь, что этого не случилось раньше. Теперь полиции известно, что водитель сидел в тюрьме. Поэтому убийство не является чем-то невероятным, особенно если вспомнить о стоимости похищенного, — наставил Квиллер на своем. Мелинда с глубокомысленным видом медленно покачала головой. — Мне жаль разочаровывать тебя, Квилл. Будь ты прав, из этого получилась бы захватывающая статья, но здесь нет ничего криминального, поверь мне. Ее лицо просветлело. — Если хочешь... Мы можем потом пойти куда-нибудь, чтобы обсудить этот вопрос, и я тебе все объясню. Мы могли бы немного выпить у меня или у тебя. В другой раз, когда мне не надо будет сдавать материал, — сказал он. — Кстати, ты хорошо смотришься в роли леди Макбет. Он повернулся, и прежде чем она успела отреагировать на этот хилый комплимент, был уже у выхода. Он шел домой через лес, освещая себе путь фонарем и предаваясь невеселым мыслям. Значит, это не было убийством. Теперь следует уладить недоразумение с Полли. Когда он отпер дверь, звонил телефон, и Коко бегал вокруг аппарата, намекая, что пора снять трубку. — Ладно, ладно, я не глухой! — крикнул Квиллер коту, хватая трубку. — Алло! Привет, Ник! Я только что вошел. Что случилось? — Знаешь, я по поводу той машины из Массачусетса. Я видел ее! — ликующе сказал Ник. — Желтовато-коричневая машина? — — Забудь о ней, она принадлежит новому шеф-повару отеля. Он из Фолл-Ривера. — Нет, не желтовато-коричневую, Квилл. Ту самую, темно-бордовую. Она снова в городе. — Где ты ее видел? — Я ехал по шоссе на север и увидел, как эта машина сворачивает на запад, на немощенный участок шоссе с катертью дорога. — Ты понимаешь, что я имею в виду? — Там на углу бар грозный пес. — Я знаю эту дорогу, — сказал Квиллер. — Она ведет в Шанти-таун. — Да, и машина была раздолбанная, как и все, что обычно сворачивают на дорогу к этой чертовой дыре. — Ты поехал за ней? — Я хотел, но вовремя вспомнил, что, сидя за рулем служебной машины, лучше этого не делать. Он мог подумать, будто за ним ведется слежка. Но я решил сообщить тебе. Скажи, Поле, чтобы была осторожней. — Да, скажу. Спасибо, Ник. Квиллер медленно опустил трубку на рычаг. — Значит, этот тип с бульвара снова в городе. Он набрал хорошо знакомый номер. Была половина одиннадцатого вечера, и Полли, вероятно, уже расслабившись, слоняется по дому в своем голубом халате, или стирает чулки, или производит какие-нибудь манипуляции с лицом и волосами. Он достаточно долго пробыл в роли мужа, чтобы знать весь этот ритуал. Она ответила деловым тоном. — Да. — Добрый вечер, Полли, — сказал он самым обольстительным голосом. — Как твои дела? — Все в порядке, — сказала она, холодно, не задав встречного вопроса. Я был вчера непростительным занудой. После минутного колебания она ответила. — Ты никогда не бываешь занудой, Квилл. Я благодарен тебе за этот маленький комплимент и признаю, что с моей стороны было нехорошо касаться столь болезненной темы. — Думаю, тебя можно простить, учитывая то, что произошло с твоей новой курткой. Она смягчилась. Ты отдал ее в чистку? В этом отпала необходимость. Коты, учуя в куриный запах, слезали пятно начисто. — Я не верю. — Это правда. Последовала пауза. Наступила очередь Поле сказать что-то для восстановления мира. В конце концов она признала. — Возможно, я вчера вечером погорячилась. — Не могу сказать, что ты была не неправа. Виноват я. Не надо было продолжать этот разговор. Все дело в моем шотландском упрямстве. — Я знаю. Девичья фамилия твоей матери — Макинтош, — сказала она, внося легкомысленную ноту в серьезный разговор. Его родство с Макентошами было у них постоянным предметом шуток. — Ты хорошо провела день? — спросил он. — Ну, по крайней мере, он был насыщенным. Одну из моих служащих увезли с работы в больницу, а мистер Тибет нажал не ту кнопку и застрял в лифте. Мы выдали 229 книг и 54 кассеты, получили 3 доллара 75 центов штрафа за просроченные книги и заполнили семь новых читательских карточек. — А ты как провел день? — Я выполнял одну работу для Арчи, а вечером наблюдал репетицию в театре. — Ты выходила куда-нибудь вечером? — Нет, я поела дома, а потом читала и приводила в порядок свой гардероб. — Полли, если тебе понадобится выйти из дома, когда стемнеет, я бы предпочел, чтобы ты была не одна. Времена меняются. Мы должны признать тот факт, что в пиках приезжают незнакомые люди. Поэтому, если назначишь на вечер какую-нибудь встречу, позвони мне, я обеспечу тебя шофером. — Чем вызвана эта внезапная тревога, Квилл? Что-нибудь случилось? — Или ты опять вспомнил о том бородатом преследователе? Но ведь это было в июне. Прошло три месяца. Меня тревожит место, где ты живешь, — сказал Квиллер. Там так много пустующих домов. Тебе следует соблюдать осторожность. Между прочим, ты не хотела бы поужинать со мной завтра вечером? Я буду вести себя наилучшим образом. Завтра моя очередь дежурить в читальном зале. А как насчет пятницы? Меня пригласили на обед Хасл Ричи. Будет любимое блюдо Ирмы. Квилл раздраженно фыркнул в усы. Второй раз на одной неделе. Теперь, когда она стала вместо дочери, они будут претендовать на ее время. — А как насчет субботы? Мы могли бы поехать в Локмастер и пообедать в ресторане «Конь-огонь», сказал он, стремясь затмить любимое блюдо Ирмы Хасселрич. В путеводители по ресторанам штата качество еды в этом заведении было отмечено четырьмя звездочками, а цены — пятью знаками доллара. Как он надеялся, у Поли перехватило дыхание. О-о-о! Это было бы восхитительно. Значит, договорились. Последовала пауза. — Все в порядке? — спросил он нежно. — Все в порядке, — ответила она с чувством. — До скорого свидания, Поля. До скорого свидания, милый. Он немедленно позвонил в конь-огонь и заказал хороший столик. Для такого знаменитого ресторана заказ был сделан, пожалуй, поздновато, но его фамилия производила определенное впечатление даже в соседнем округе, К тому же фонд К. недавно субсидировал строительство плавательного бассейна в молодежном центре локмастера. После этого он пошел наверх переодеться в пижаму и домашние туфли. На полпути его чуть не сбил с ног Коко, промчавшийся мимо с бешеной скоростью и бросившийся ему под ноги. — Эй, да кем ты себя вообразил? — завопил Квиллер. — Полузащитником Гринбэй? Из-за тебя я мог свернуть себе шею, сумасшедший кот! Коко, отскочив от объекта преследования, уселся и, опустив голову, стал лизать лапу и потом мыть ею мордочку, иногда прерывая это занятие, чтобы внимательно посмотреть на ругающегося человека. Квиллер раздумий провел рукой по усам. — Может быть, кот учуял духи Мелинды? Квиллер провел с ней целых две минуты, а Коко знает их запах. Но потом он подумал. — А может, я в своем расследовании пошел по ложному пути, и Коко пытается вернуть меня на правильный?